Матвей Башкин, подобно Пересветову, защищал освобождение крепостных, но не поддерживал самодержавие. И он не только пришел к отвержению идей Макария и Сильвестра о симфонии церкви и государства, но и подверг сомнению правильность догм православного христианства. В годы боярского правления Макарий открыто не вмешивался в политику за исключением некоторых случаев ходатайства за людей, которым угрожала смерть или немилость Ивана. Это право и долг, прошение о прощении преследуемых, было традиционной прерогативой русских прилатов. Можно вспомнить, что в правлении Василия Третьего митрополит Даниил подвергся критике за то, что не воспользовался этим правом россия в средние века макарий намеревался дождаться совершеннолетия ивана когда можно будет возвести его на престол и побудить жениться принятие титула как мог надеяться макарий не только заставит ивана более четко осознать свою ответственность как христианского правителя но также поднимет его авторитет среди бояр. Ранний же брак может отвратить Ивана от его развратной жизни. Тогда как, надеялись Макарий, Сильвестр и Адашев, можно начинать реализацию программы реформ. До 1547 года основная деятельность Макария была посвящена церковным делам и религиозному просвещению. Еще в Новгороде он задумал грандиозный план — собрать все книги, еще рукописные, доступные для чтения на русской земле. Другими словами, создать собрание основных произведений христианской литературы, как русских, так и греческих авторов. Собрание было организовано в форме материалов для чтения на каждый день месяца, четь Ежедневное чтение включало в себя жизнеописание святых, поминаемых в этот день, и выдержки из литературных произведений, написанных этими святыми, если они были писателями. В конце каждого месяца добавлялись анонимные работы и работы неканонизированных авторов на религиозные и моральные темы. Рукопись Макариевых Четьи Миней состоит из 12 больших томов. Археологическая комиссия начала публиковать Миней, но публикация не была завершена до 1917 года и далее не продолжалась. Смотри Великие Чети Миней, сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, апрель, Санкт-Петербург, 1868-1917 годы. Макарий работал над этим проектом 12 лет в Новгороде и продолжал работать в Москве. Он завершил собрание в 1552 году. С проектом Четь Еминея по духу связан другой замысел Макария канонизировать русских святых. В это время как раз отмечалась память 20 русских святых. Первыми среди канонизированных были князья-мученики Борис и Глеб, 11 век, Россия в средние века. К 1540 годам, в дополнение к 22 национально признанным святым, поклонялись и многим другим, хотя формально и не канонизированным. Макарий приказал рассмотреть все эти случаи с тем, чтобы канонизировать всех тех, чья святость имела достаточно свидетельств для официального признания. Этими мерами, верно подмечает Карташов, Макарий попытался выявить духовные и моральные силы, с помощью которых русская церковь могла бы попытаться претендовать на достойную ее историческую роль. Карташов, том 1, страница 431.